Но вместо этого я увидел, как бело-золотой самолет замер в воздухе. Точнее, не совсем замер. Он летел со скоростью не более сорока километров в час, и этот самолет, падающий вниз при восьмидесяти, замер и плавненько коснулся травы всеми тремя колесами. Для посадки ему понадобилось лишь половина или три четверти расстояния который пробежал мой флит. Я просто сидел в кабине и смотрел, как он подруливает поближе и выключает двигатель. Тогда я тоже выключил двигатель, по-прежнему удивленно не сводя с него глаз. Он сказал, Ты нашел отличное поле и от города близко. Наши первые клиенты, двое молодых ребят, на Хонде уже сворачивали на поле, чтобы поглядеть, что здесь такое происходит. «Что это была за посадка?» — закричал я, все еще оглохший от рева мотора. «Как ты смог здесь приземлиться?» Он подбегнул мне. «Волшебство!» «Нет, Дон, ну правда, я видел, как ты приземлялся!» Он видел, что я был просто потрясен и довольно сильно испуган. «Ричард, ты хочешь знать, как заставить гаечные ключи летать в воздухе, лечить все болезни, превращать воду в вино, гулять по волнам и сажать неуклюжие самолеты на тридцатиметровых клочках земли. Ты хочешь знать, как творить все эти чудеса?» Мне показалось, что он навел на меня луч лазера. «Я просто хочу знать, как ты смог здесь приземлиться!» «Слушай!» — крикнул он мне из своей кабины. «Этот мир и все в нем! Иллюзии, Ричард! Абсолютно все в нем!» «Иллюзии! Ты понимаешь это?» На его лице не было улыбки. Как будто он неожиданно рассердился на меня за то, что я не знал всего этого раньше. Мотоцикл остановился около хвоста его самолета, и ребята, судя по их виду, были бы не прочь прокатиться. «Да, это все, что я нашелся сказать в ответ. Иллюзии! Понял тебя!» И тут его попросили покатать. А мне пришлось идти искать владельца поля, пока он сам не нашел нас, и взять у него разрешение и денек полетать с его пастбища. Единственное, что я могу сказать, описывая те взлеты и посадки самолета Дональда, это то, что его Тревел Эйр казался замаскированным вертолетом. Почему-то мне было... Намного проще примириться с видом тяжелого гаечного ключа, порхающего в воздухе, чем спокойно смотреть, как его самолет с пассажирами взлетает на скорости 40 км в час. Одно дело поверить в левитацию, когда ты видишь ее своими глазами, и совсем другое дело верить в чудеса. Я постоянно думал о том, что он высказал так низкого иллюзии. Кто-то говорил об этом раньше когда я был еще совсем маленьким, учился фокусом. Это говорили цирковые волшебники. Они предупреждали нас. Послушай, то, что ты сейчас увидишь, на самом деле не чудо. Это не настоящее волшебство. Оно лишь производит такое впечатление. Это иллюзия волшебства. А затем они доставали люстру из грецкого ореха и превращали слона в теннисную ракетку. Повинуясь неожиданному приливу проницательности, я достал учебник Мессии из кармана и открыл его. На странице были напечатаны лишь два предложения. «Каждая проблема таит в себе бесценный дар, и ты создаешь себе проблемы, ведь эти дары тебе крайне необходимы». Сам не знаю как, но эти слова несколько вывели меня из замешательства. Я продолжал перечитывать их снова и снова, пока не выучил наизусть. Прогулка в воздухе была для наших пассажиров приключением, запомнившимся на всю жизнь. А для меня все это — рутина, к которой примешивалось чувство странной тревоги. Для меня приключением была встреча с этим парнем, Невероятность его взлетов и посадок И те странные вещи, которые он сказал, чтобы объяснить все это В тот день нам пришлось жарко Желающих прокатиться было хоть отбавляй И мы должны были неплохо подзаработать И в то же время внутри меня голос начал повторять Улетай, улетай, улетай подальше отсюда И раньше я бывало не обращал на него внимания И каждый раз потом жалел Об этом. Часа в три у меня кончился бензин. Я дважды сходил на заправку с двумя 25-литровыми канистрами, и только тут до меня дошло, что я ни разу не видел, как заправляется Шимуда. Он мог заправить самолет только перед прилетом в Феррис, но на моих глазах он летал уже восьмой час подряд, не доливая ни капли бензина. Я знал, что он хороший человек. И не причинит мне зла, но мне снова стало страшно. Если специально экономить топливо, лететь на бедной смеси при минимальных оборотах, то можно растянуть бак на пять часов полета, но уж никак не на восемь часов сплошных взлетов и посадок.